Или бы у елочки ножки, Побежала бы она по дорожке, Заплясала бы она вместе с нами, Застучала бы она каплучками. Закружились бы на елочке игрушки, Разноцветные фонарики, хлопушки, Завертелись бы на елочке флаги Из зеленой из малиновой бумаги, Засмеялись бы на елочке матрешки И захлопали бы от радости в ладошки. Ай да елка, вот так елка пляшет, Словно комсомолка. От того, что у ворот постучался Новый год, Новый, новый, молодой, золотой городой.